Крис Райт. Возрождение. Понятия не имею, как долго я был без сознания. Хотя должен бы. Моя улучшенная память и каталептическая функция должны были сохранить хоть что-нибудь, но там пусто. Предположительно, это часть процесса. Они хотят вызвать сомнения, заставить спрашивать себя, почему я здесь. Если так, то они преуспели. Полная неспособность что-либо вспомнить терзает мой мозг. Мне не нравится не знать. Ощущение такое, будто я очень долго, слишком многого не знал. Но я жив, и мои сердца бьются. А это уже что-то. С того момента, как я пришел в себя, у меня была пара-другая минут, чтобы подумать над своим положением. Тоже полезно. Но это без сомнения тоже часть некоего плана. Я пробегаюсь по главному, физическим аспектам моего затруднительного положения, чтобы занять мозг механической работой. Делая это я чувствую, как уровень ментальной готовности возвращается. Я сижу на стуле, голый, мои запястья, лодыжки, шея и грудь обхвачены железными кольцами. Нет, не железными. Их я смог бы разорвать. Но это нечто столь же грубое и неприятное. Освещения почти нет. Свои конечности я могу смутно различить, но не более того. Дышится легко, но в расплавленной грудной клетке чувствуется застарелая боль. Моё второе сердце еще бьется, свидетельствуя о том, что я восстанавливаюсь после тяжелой травмы или истощения. Каких-либо серьезных ран я не чувствую, хотя полно синяков и ссадин, и это подтверждает, что недавно я побывал в переделке. Мысли зрения у меня нет, никаких душ поблизости не чувствую. Впервые со дня поступления в Легион я вспоминаю, что это такое, остаться наедине со своими мыслями. Поначалу это на удивление приятно, будто вернулся в пору счастливого детства. Но комфорт недолгий, поскольку мои физические ощущения не настолько изувечены. Когда тело привыкает и способности возвращаются, я понимаю, что не один. В помещении со мной есть кто-то еще, невидимый во мраке. Я его не вижу, но чувствую запах и слышу звуки. На его руках кровь, и от этого воздух в тесной комнате становится резким и неприятным. Он дышит неровно, будто загнанный зверь. В данный момент это все, что я чувствую. Еще какое-то время мы сидим молча, и я пытаюсь вспомнить события, предшествовавшие этому моменту, которые возвращаются очень медленно, отдельными фрагментами. Некто долго молчит, а когда наконец начинает говорить, его голос повергает меня в изумление. Это внушительный, с едва сдерживаемой свирепостью, влажный, горловой рык, обволакивающий слова и выделяющий каждое из них, будто отмеренную порцию острой угрозы. Я подозреваю, что мне не по себе не от слов, а от манеры речи моего дознавателя. Итак, допрос начинается, как всегда и везде, с момента зарождения организованной жестокости. «Назови свое имя и название роты», — говорит он. «И на миг, на один страшный миг я понимаю, что не могу этого вспомнить».